Глава 34. Норидж, Англия. 4 октября 1942 года. Дотти уже достигла крещенда оды к радости, когда кто-то громко постучал в дверь. «Здравствуйте, здравствуйте! Есть кто дома?» Вздохнув, она встала с табурета и пошла открывать. На пороге топтался мальчишка посыльный в тёмно-синей форме и шапке-таблетке с красной кантовкой. «Телеграмма!» «Телеграмма?» Дотти протянула руку. «Для э, Элли Бёрджус. Ответ будет?» «Я возьму», — быстро ответила Дотти, и, пока мальчишка не запротестовал, разорвала конверт. «3.45, Лондон. Дорогая Элли Мэй, время регистрации назначили 11 октября, 14.00. Встретимся в Ливерпульском вокзале утром. Мы распишемся. Люблю, Томас». У Дотти перехватило дыхание. Она взглянула на мальчишку посыльного и покачала головой. «Не будет». Жав телеграмму в руке, Дотти закрыла дверь, прошла на кухню и посмотрела через открытое окно на Элли. Та, склонившись над грядкой с пастернаком и напевая какую-то песенку, выдёргивала сорняки. доти опустилась на стул, ещё раз перечитала телеграмму и кое-что придумала. Элли открыла дверь в кухню. «Какая погода, доти просто не верится, как будто всё ещё лето». Она открыла краны и начала смывать с рук землю. «Там кто-то приходил? Мне показалось, что я слышала звонок в дверь, или он опять сломался». «Это я играла на фортепиано», ответила Дотти, сунув телеграмму в карман. «Репетирую оду радости Бетховена». Элли взяла чайник. «Я хочу чаю. Ты будешь?» «Буду, только сбегаю за молоком. Папочка сегодня утром допил». «Давай, и ворота прикрой. Ты так и не нашла ключ. Опять папочка его сунул куда-то». Доти покачала головой и выбежала из кухни. «Возьми ещё мармелада!» — крикнула ей вслед Элли. Доти, захлопнув ворота, помчалась по дороге. Мысли в голове вертелись, как в центрифуге. Побежать сразу к папочке, дождаться, когда закончится урок, и показать ему телеграмму, или, может, просто разорвать её и выкинуть. Папочка точно расстроится, когда всё узнает, и у Элли будет целая куча проблем. Очень хочется посмотреть на неё тогда, а то она прямо такая святая в глазах папочки, будто не способна ни на что плохое. Идея уже прорастала в голове у Доти. Пусть лучше Элли думает, будто Томас уехал и забыл о ней. И тогда она сама забудет его и вспомнит о Джордже, И останется в Норридже вместе с ней и папочкой, и с Джорджем. И они станут одной семьёй. Именно так должно быть. А Томас Доти вообще не нравится. Он на неё совсем внимания не обращает. И это просто безобразие. Хотя он, конечно, красавчик и даже бывает иногда забавным. Правда, Чарли, его друг, всё равно забавнее. Но главное, Томас — не Джордж. Джордж делает всё, что ей захочется. А Элли — начихать на это. Джордж милый. Немного скучноватый, это факт, да, но всё равно милый. Дотти остановилась на углу у церкви и развернула телеграмму. Зачем только этот Томас приехал в Норфолк и всё испортил? Она перевела дух и разорвала послание пополам, но вдруг остановилась. «Нет уж, Дотти, а вдруг она тебе ещё пригодится? И Элли не хотела бы, чтобы папочка прочитал телеграмму. Надо просто её спрятать». Дотти сложила разорванный пополам листок и сунула его обратно в карман. «Она сохранит телеграмму, уберёт подальше. Вдруг она ещё пригодится».